Глава 8. Диана. 28 апреля 1933 года, Лондон, Англия. «Эм, будет так рад», — думает Диана, глядя из первого ряда вверх на сцену. Ей удалось заманить на митинг не только верную Юнити, но и других членов семьи, Нэнси и Питера. Если бы только Муля и Пуля с велись и согласились встретиться с нею и Мосли, они, без сомнения, тоже были бы очарованы. Они бы увидели то, что видно ей, что у М есть ответы на безотлагательные вопросы, касающиеся оздоровления правительства и общества. А пока что на её предложение такой встречи отец лишь сердито ворчит, если вообще отвечает на звонок. Её жизнь до встречи с Эм кажется совершеннейшей пустышкой. Обманка вместо золота, если не упоминать Джонатона и Десмонда, конечно. М дал ей цель в жизни, превосходящую её самые смелые фантазии, и она сделает всё, что может, способствуя ему и его делу, его БСФ. На самом деле, она сделает ради него вообще что угодно. Хотя она раньше уже видела немало выступлений вождя и слушала множество его речей, так грандиозно не было ещё никогда. И никогда ещё в присутствии Нэнси. Диане хочется, чтобы старшая сестра, которой так трудно угодить, оценила силу и магнетизм её возлюбленного. Наверное, это подспудное желание развеять последние сомнения Нэнси в том, что расставание с Брайаном было верным решением. После встречи с Питером взгляды Нэнси на М заметно смягчились. Хотя... Если бы Диана могла говорить откровенно, она бы поделилась опасениями насчёт Питера, банального и не блещущего талантами. Может, он и умён, но слывёт волокитой и вряд ли годится для счастливого супружества. Но у неё нет права на такую искренность. Она лишилась этой привилегии, как и многих других, когда ушла от Брайана. Музыканты слева от сцены ударили в барабаны, предваряя выступление М. И этот ритм заставляет сердце Дианы биться чаще. Почему она так волнуется сейчас? Ведь когда она влюбилась в Эм и ушла от Брайана, она почти не тревожилась. Неужели она так трепещет из-за того, что возлюбленный стоит на огромной сцене? Или из-за того, что чувствует себя причастной к чему-то грандиозному, намного больше её самой, истории? Диана отдаётся своим чувствам. Её потряхивает, когда М марширует по сцене. человек действия не похожий ни на кого из её знакомых. Она очень довольна, что Симми, жена М, решила не ехать на митинг. Только благодаря этому Диана смогла появиться здесь. М шагает уверенно. Его нисколько не смущают тысячи обращённых к нему глаз. Кажется, он не только может держаться непринуждённо перед толпой, он способен управлять ею. Страстное желание захлёстывает Диану. Она живо вспоминает умелые касания М, исследовавшие и будоражившие каждую частичку её тела, которое иначе так и осталась бы непробуждённым. Может, это его сексуальность накрепко привязала её к нему? Или всё-таки её опутали, словно осьминожье щупальца, его сила и целеустремлённость? Этого она не знает. Ясно лишь одно. Её к нему неудержимо тянет. Уже после их первой ночи вместе она полностью отдалась и ему, и его делу, стараясь не задумываться, какое место ей отводится в его жизни. Это было нелегко. Диана привыкла быть центром внимания, особенно для мужчины, с которым она живёт. Вся жизнь Брайана вращалась вокруг неё. Они не были похожи на другие знакомые пары. Почти каждый день они вместе обедали в Савое, и даже на балах, где мужу и жене не полагалось держаться вместе, она чувствовала, что он смотрит на неё с другого конца зала. Поначалу это обожание подкупало, но с годами стало угнетать. Возможно, поэтому М — такая интересная задачка для неё. Он ей не принадлежит, и ясно дал понять, что никогда принадлежать не будет. «С ним рядом всегда будет его жена Симми», — сказал он Диане. И этот обидный для неё факт стал очевиден в начале месяца, когда Симми отправилась с ним в Рим, и во всех газетах появились фотографии Эм и его жены в компании с Бенитто Муссолини на балконе Палаццо Венеции. Даже для сестёр Симми, Александры по прозвищу Баба и Ирен, похоже, м гораздо доступнее, чем для Дианы — И всё же она готова терпеть и довольствоваться тем временем, что он сможет ей предложить. И как знать, может, он заметит, как она смотрит на него из зала, как болеет за него, и выберет её, а не Симми. С последними звуками барабанов зал затихает, и М подходит к микрофону. Единственный прожектор светит прямо на него. Взгляд Дианы фокусируется только на нём. Их глаза встречаются. Какой-то краткий миг кажется, что они лишь вдвоём, лицом к лицу переплелись телами в её постели. Он кивает ей и начинает речь. «Леди и джентльмены, мы собрались здесь сегодня вечером, чтобы услышать о политике британского фашизма!» — выкрикивает Эм, и по её спине пробегает дрожь. «Совсем не такая, как обычно». Она знает каждое слово, которое он собирается произнести. Они вместе репетировали эту речь. И всё-таки с этой сцены, перед этой толпой, его громовым голосом слова звучат совершенно по-новому. Они заново завораживают её, а вместе с нею и весь зал. Люди приветствуют м и Диана обнаруживает, что кричит вместе со всеми к изумлению Нэнси. Как чудесно ослабить самоконтроль и отдаться порыву момента, особенно если в центре всего М. «Пришло время осудить так называемых лидеров, втянувших нас в кризисы 1914 и 1931 годов, нарушивших все обещания, данные нашей любимой Великобритании. Пришло время новым рукам поднять наш опозоренный флаг и вернуть ему былую славу». Продолжает он. 30 минут Мосли удерживает внимание своих последователей, уверяя, что его авторитарная власть, если БСФ возглавит правительство, справится со всеми кризисами, введя жёсткую дисциплину в обществе и экономике. Похоже, он абсолютно уверен в успехе своего курса и в том, что рождён для этого. Диана, конечно же, согласна и представить не может, что кто-то думает иначе. Затем он произносит слова, которые прошептал в их первую ночь. Но теперь она слышит их по-новому, иначе. Что ж, начнём наше великое приключение.